Эпилог шестого тома лайт -новеллы». Густой туман навис над халтийскими лесами. Этот чудовищный по размеру океан деревьев считался наименее исследованным уголком Тортусы. и даже ходили слухи, что скрывал он в себе один из семи великих лабиринтов. Туман не позволял видеть дальше нескольких метров в любом направлении. В нем нельзя было ориентироваться по каким-то внешним признакам, будь то магическим, либо физическим объектам. Очевидно, что отражать атаки опаснейших обитателей лесных пространств Это чистейшее самоубийство и самосбродство. Зверолюди — единственные существа, не подвержены коварной дымке тумана. Таились в глубинах леса, приканчивая любого человека, кому повезло выбраться живым из лап или пасти монстров. По этой же причине люди окрестили это злачное место лесом потерянного странника. Ни человек, ни демон не могли тлеть надежду вернуться. Хотя бы раз вступив в эти враждебные земли... И именно благодаря суровым условиям проживания зверолюди называли халтийские леса своим домом. Океан деревьев служил природным барьером и отрезал его жителей от внешнего мира. В центре леса находился Ферберген, величайший из городов зверолюдей. В его стенах расы зверолюдей жили в мире и гармонии друг с другом. Город по праву славился сильнейшей военной силой леса. За пределами защитного барьера зверочеловек ровным счетом был бесполезен. В отличие от человека или демона, они не в состоянии воспользоваться магией. Зато их часто превращали в забаву для охоты, или того хуже, в рабов. Но здесь, в их неприступной цитадели, их было не победить. Или, по крайней мере, до этого часа им так казалось. До этого неизбежного часа. Сгоревшие деревья закрывали своими стволами землю. Часть леса была выжена полностью. За этим адским пейзажем открывался преображенный Ферберген. Стон и яростный рев заполняли улицы одним сплошным потоком. Тихий и спокойный до поры до времени лес. Сейчас стоял на ушах. Копоть, зала, кровь раскрасили улицы столицы зверолюдей несвойственными оттенками. Следы ботинок и следы животных усилили лесную землю. Множество домов города до дотла. Никого, правда, не убили. Всех похитили. Хм, хорошенько приложились так. Они сражались до последней капли крови и все равно не сумели остановить этих парней. Чей-то силуэт изучал разрушенный город, стоя обломков обломков главных городских врат. Его зайчи уши трепетали на ветру, а стройка дыма велась мимо него назад. Люди, может, и считали зайчишек-зайцев сереньких необыкновенно милыми, безобидными существами. Но этот экземпляр-зайца, осматривающий обломки перед собой, выглядел чрезвычайно ворчливо. Камхауле. А ведь на деле это был именно он. Сейчас больше походил на прошедшего огонь и воду ветерана войны, а не милого зайчика. Он значился главой клана Хаули и приходился ши-отцом. Поочередно возле него стремительно приземлялись другие силуэты. Перед главными воротами выстраивалась в атака боевых людей. Все они принадлежали к одному клану Хаули. Сюда пожаловал весь клан Кама. И все они выглядели как закаленные бойцы. Настолько, что любой увидевший их подумал. А куда, собственно, делся весь тот стереотип, что зайцы-люди все такие мягкотелые, хилые и любвеобильные ребята? У этих ребят глаза светились убийственным блеском. И даже когда Фаерберген был уничтожен, они все только бесстрашно улыбались. «Сэр, завершен сбор информации из ближайших деревень. Слушаю твой отчет». Кам сложил руки перед собой и всмотрелся в прибывшего. Молодой, но уже внушающий сильное впечатление, зайца-человек, на щеке которого виднелся крестообразный шрам. Согласно сведениям зайца-людей, многие зайцы-люди, не относящиеся к клану Хаулии, живший в Айрбергене и деревнях неподалеку, были схвачены каким-то неизвестным врагом. Понесли ли мы какие-то потери? Конечно же нет. Никто из Хаули не позволил бы себя так глупо сцапать. Кое-кто из моих людей ранен, но все еще вполне боеспособен. Вот отлично. Организуйте отряд для преследования врага. Я возглавлю эту операцию. Пусть все хорошенько выстроят свою оборону и идут готовиться к следующей атаке. Вас понял. Молодец отсалютировал по-военному и скрылся так же внезапно, как возник. Кам приказал своим людям отойти подальше, а сам пока вникал в произошедшее разрушение Файербергена. Гребаные головорезы! Выплюнул он. И у него самого в глазах заискрилось. Жажда повесить чью-то голову накал! Мгновение тишины спустя. Камни же травы тише воды, от указания. Те отбросы, кто смел смести наш дом родной, все еще шатается где-то там. Зайцы-люди облизали губы в предвкушении от его слов. «Они схватили наших сородичей, а теперь уже собираются обратить их рабов!» Проходящий мимо медведя-человек заприметил таких кровожадных зайцев. Он резко завершал и пустился на утек в другую сторону. Вроде бы медведи-люди слыли сильнейшими в рядах зверлюдей. Только один из их представителей сейчас сверкал пятками от группы зайцев-людей. Он выглядел как мелкая девчонка, которая струхнула при виде медведя в лесу. Кам отмахнулся от него. Или слышно спросил. «Мы позволим этому продолжаться?» «Никогда! Никогда! Никогда!» Гул глоток зайца людей шатал ствола деревьев. Люди в городе, что пытались спасти уцелевших, содрогнули всем телом. «Мы что, будем рыдать в подушку, как мы делали в прошлом?» «Никогда! Никогда! Никогда!» «И правильно!» Мы никогда не допустим подобного. Мы уже не те полудохлые зецитрусы, кто бежали при виде малейшего признака опасности. И мы никогда такими больше не будем. Во имя всеми нам уважаемого босса, мы выгоним вторженцев с наших земель. Кам говорил с горячим азартом и страстью. Он жал руку в кулак и вытянул ее в небо. Покажем же этим грязным ублюдкам, насколько бывают острыми клыки слабейшего из кланов. Мы проучим их так. что они этого никогда не забудут. Мы ударим в сердца этих низших червей такой страх, что они лепетывать будут даже на том свете. Разделяй твой, Ногой! вырывание сердца рукой! Послышался мягкий шелест листьев. Это волкообразная скотинка бежал в спасительный уют родного логова. Вообще-то он собирался полакомиться зверальчатиной сегодня в Но только узрев эту безумную армию зайцев, ему пришлось драпать назад, поджав хвост. Жажда крови у зайцев была велика настолько, что сизилась по воздуху. Камуль творень улыбнулся, осмотрев ряды разъяренных членов своего клана. Он набрал легкий побольше воздуху и всмотрелся своим людям в глаза. «Давайте же устроим этим имперским стукиным детям на мать и заставим пожалеть их, что не ворвались на наш порог в халтийские леса!» Комбахнул кулаком по ладони, будто вынося приговор святого правосудия судейским молотком. В ответ остальные неистовы заорали «Еха!», и весь лес задрожал. Где-то в отдалении зазвучал тревожный звон и крики «Вражеский отряд! Вражеский отряд!». Люди, оставшиеся в Айрбергене, приняли кровожадность зайцев за настоящую атаку. И принимая текущие обстоятельства, их можно было понять. Смятение и хаос распространялись разоренному городу. Зайцы-люди их пропустили мимо зайцушей и продолжили выкрикивать боевые кличи. Кое-какой монстр бездны обучил их весьма умело это делать. Игне был настолько целенаправлен, что ощущался за сотни миля крест. Ха? О, Ши! Что такое? Уже во дворце столицы Хайлих уши вертикально застылись, и она вскочила на ноги. Хаджими вскрикнул от удивления, а Юйтио и Каори повернулись в их сторону, мол, что там стряслось. Ах, простите меня, ничего такого... Мне просто показалось, что мой папа опять вопит по-бандитски. И какого черта это значит? Ладно, это точно уверена, что это тебя так не будоражит при мысли, что ты свидишься со своей семейкой очень скоро? Хаджи мне скрывал улыбку при этих словах. И покраснела, застенчиво кивнув. И зайчьи локаторы все еще стояли по стойке смирно. Возможно. Надеюсь, у них там все хорошо. И надеюсь, что они не встряли в очередную опасную заварушку. Кто бы знал. Хотя, честь это моя вина. Но эти ребята сами по себе крепки духом, и к тому же очень воинственные. К, Теперь ты уж точно меня разволновал! Пожалуйста, будьте там целые, дорогие ребята!» И уши хлопотали из стороны в сторону, из крайности в крайность. Шиев взмолилась, что ее мольбы дойдут до ее семьи. Даже не догадываясь, что в этот самый момент Кам и прочие собирались бросить вызов Империи. Даже не догадываясь, что за этой войной последуют тяжелейшие последствия. Который затронет судьбу всего мира и изменит положение дел вокруг статуса зверолюдей раз и навсегда. Как бы она догадалась, никто не в силах был предвидеть то будущее, которому было суждено сбыться.